Глава пятая. «Бытовой технике вход во дворец воспрещен!» Довольно так заявил охранник после того, как осмотрел мой каратель. «Да, тот самый, что, кажется, целую вечность назад покупал в Твери. Именно в нем Настя мне промыла мозги, из-за чего я вообще обратил внимание на Игоревну. Так бы поглазел на лагерь, да и уехал. И разошлись бы наши пути. Блин, только вспоминая подобные моменты, начинаешь осознавать, насколько наша жизнь наполнена случайностями, изменяющими жизнь кардинально». Правда, в этом случае мелкая манипуляторша вмешалась и немного подкорректировала будущее. Но в тот момент в жизни бы не догадался об этом. Это сейчас осознаю ее возможности, а тогда... Наивного попаданца использовали все, кто хотел. А он-то думал, что самый умный. Эх. «Пропустите!» — приказал мужчина крепкого телосложения в строгом костюме. Эти зеленые глаза я не мог не узнать. Как только нас тормознули и попросили покинуть уютный броневичок, сразу догадался. Что-то затевается. Потому появление ниоткуда в этот момент моего деда неожиданностью не оказалось. «Пройдёмся!» – обратился он уже ко мне. Сказать, что я удивился, это просто скромно промолчать. Всё же считал, будто никак и нигде нельзя демонстрировать нашу связь. И тут такое. «Вы езжайте!» – обратился сам к Хьюго. Да-да, именно из-за неё прозвучал из уст охранника такой странный запрет. С ней была её дочь. Сами понимаете, такого по естественным причинам быть не может. Все потому, что я не выдержал. Да, каюсь, стой той ночи на базе почти не спал. Но как тут отдыхать, когда можно такое сотворить? Интегрировать в ядро микровычислитель оказалось само по себе очень непростой задачей. Зато эффект оказался за пределами любых ожиданий. Но обнаружился странный факт. Для максимального результата нужно монтировать не менее трех штук сразу. Первый отвечал за предсказание «перестроение тела, повышая подвижность». Второй за наведение вооружений, третий за прогнозирование поведения цели. Песец. В спарринге Хьюго стало меня валить на раз. Пришлось самому запускать на полную катушку копии древа диаграмм. Вот тогда начинало что-то получаться. Но чтобы все это работало, необходимо было не просто все это сделать частью управляющего центра, но и объединить в единый комплекс с обменом информацией между микровычислителями и, собственно, ядром. Теоретически, та же Хьюга могла и сама научиться всем этим богатством, управлять. Но время – деньги, как говорится. Ждать, когда это случится. А программирование в такой среде – это совершенно не одно и то же, что на обычном компьютере. А коли залез в ядро, пришлось срочно программировать начинку Туманного флота. Естественно, все сразу узнали про мои эксперименты. А почему у нее дочь есть? А у меня нет. Вот главный вопрос тысячелетия. А ведь каждое ядро уникально. Короче, сон мне только снился. А все это к тому, что остановиться очень сложно. Получив вычислительную систему просто запредельной для Земли мощности, естественно, попытался ее применить. На чем хотелось бы, в тех областях не хватало знаний. Вот и использовал все это к своим способностям и полез в мозги Кьюго. Хотя это совершенно неверное высказывание. Я снял копию ее разума. У человека нечто подобное тоже можно сделать. Система подобия для Дайо так и была сделана. Так вот, получил совсем не то, что ожидал. Картина, представшая передо мной, выглядела как огромная галактика, составленная из капель чистой воды разного размера, находящихся в невесомости. К тому же все было пронизано множеством светящихся узоров. Сложность зашкаливала, но мне все было понятно. Кроме того, что и как тут надо менять для получения чего-то нового, просто не было опыта, и подсказать тоже некому. А я в прямом смысле не волшебник, а потому чудо не произошло. В итоге Хаюга, дочь Хюго, не сильно-то от мамы и отличается. Внутренне. Внешне как раз очень. Да и на вид 12-13 лет. Еще больше уменьшить габариты тела не выходило. Иначе встраиваемые датчики и вооружение не влезали. А поскольку обе упрямые, постоянно ругаются в дрыск, Потому пришлось именно их с собой и брать. Отношение ко мне у этой парочки родственниц весьма романтическое. Потому они все-таки побаиваются сердить объект влюбленности. Хоть какие-то шансы, что тяжелые вооружения использоваться не будут. А если что, у меня есть Сирая, которая может перебросить кого угодно в случае таковой потребности. Поэтому отправлял Хюго и Хаюго сейчас одних с некоторой долей опаски. Очень надеюсь, что разум восторжествует. А еще и остальные управляющие центры Туманного флота хотят себе дочек. Вот прям сейчас. Некоторые даже не по одной, пока удается с темы соскочить побаиваюсь как-то за планету, в случае реализации таких желаний. Они же не сами по себе. Это ведь еще и корабль, теперь совсем уже к японской военной мысли не относящийся. «Разрешите?» – обратился к охранникам, проводив взглядом отъезжавший каратель. Те молча расступились, пропуская к деду. Возможно, и были люди в шоке от происходящего, но здесь, во дворец, въезжали только на лимах, а потому увидеть их состояние не представлялось возможным. Пешеходный же вход был далеко отсюда, вообще это была загородная резиденция, и топать от ворот придётся совсем не близко. Уж я-то знаю, тырил как-то отсюда черенки для будущих саженцев, чтобы не говорили лучше всего растут деревья, появившиеся у тебя без ведомых хозяев. «Здравствуйте», – поприветствовал его, сделав вид, что лично с ним не знаком, но наслышан. Он не ответил ничего, а просто протянул руку, как очень давнему знакомому. «Твою же ж дивизию! Мне-то как реагировать?» «Чего уставился, как не родной. Давай сюда руку, и чтобы больше не слышал никаких мне тут здравствуйте!» Произнес он достаточно громко. «Зуб даю, вся охрана это слышала, и гости из очередного Лима, остановленного у ворот тоже. Что же это делается? Все явки сдаются не за грош, однако руку протянуть было нужно. «Ай!» — воскликнул негромко. Скорее от неожиданности, когда он своей лапищей зажал её словно домкратом. Аж прям зависть взяла. Не то, что мои аристократические. Тьфу. Однако и мы не пальцем деланные. «Хе!» – крякнул он на мой ответ Чемберлену. «А то!» – хмыкнул, поняв, что Штирлец где-то погорел, и конспирация теперь какая-то байда. «Прямо уважил старика. А то уж думал с очередным гейропейцем здоровкаюсь. Да. Новый ты совсем не в отца». «Теперь хоть гордиться я с чем». Выдал он в лоб. И опять дед даже не пытался как-то ограничить количество согревающих уши. Тот лим охране уже силком гнать дальше пришлось, что не укрылось ни от меня, ни от него. А мне собирай себя от ошарашенья. Пугаться или радоваться такому заходу. «Так надо», – неожиданно шепнуло мне на ухо, наклонившись. После чего развернулся и пошел вовсе не ко дворцу, а в глубину сада. «Ну, вы понимаете, бывал, хоть и без спросу, знаю». «Чёрт, разговор явно будет небыстрый. Я же замер от набежавших в голову мыслей, так что пришлось ускоряться и догонять деда». «Дед, что происходит?» Задал вопрос в полголоса, когда посчитал, что отошли на достаточное расстояние. «Грани Кондратий», — произнёс он как бы в никуда. «Прости, что? Не сразу до меня дошёл смысл сказанного им». «Никакого больше деда. Забыл, что ли? Но на «ты». Понял?» Поинтересовался он тем фактом, уловил ли сказанное им. «Не совсем. Почему тогда на «ты», если это не по возрасту, ни по статусу не подходит?» Решил все же прояснить ситуацию. «У меня больше нет фаворита». Выдал он нечто, будто это все объясняло. Может, для кого-то и да, но парадокс был в том, что хоть мы и родственники... Но информация об этом осталась в памяти погибшего среди боёв за тот Гок, его настоящего внука. А мне мало что о нём известно. «Допустим, а я-то как с этим связан?» Осторожно так спросил. «Самым непосредственным. То были Шереметьевы», — проговорил он. И остановившись, посмотрел мне в глаза. Но информация не была новой. Но всё равно ничего не объясняла. Видимо, моё лицо ему многое сказало. Во-первых, нужно показать, что решение нынешнего конкурса заказное. Потерпеть поражение от безродного выскочки куда обиднее, если думать, что решение абсолютно честное. А значит, уже через пару часов вся империя будет знать, кто мой новый фаворит. И по тому происходящему потом не удивятся. Что же тут поделаешь, когда высокая политика? Последнее он произнёс с хохотом. А на самом деле, поинтересовался у него. Охота узнать, кто был настоящим победителем. Съехицей спросил дед. Не без этого. Согласился с таким предположением. Да ты, кто же еще? Конкурс и объявляли, зная, что так будет. Думаешь, это было непонятно, когда ты руйницу расшифровал, не зная о ней ничего? Знаешь ли, очень знаковое действие. Единственное, что меня буквально умоляли выпытать из тебя аналитики, как ты смог настолько чистый код создать. Поинтересовался он у меня. На самом деле совсем не принимал участия даже в его проектировании. Признался чистосердечно. Нет, мандражил, переживал, но делал всё, что угодно, только не его. «Ты его украл, что ли?» Вдруг посерьезнее спросил дед. «Грани Кондратий, что за глупость ты предполагаешь?» С возмущением в голосе обратился к нему. «Тогда как? У тебя нет программистов, на стороне заказал?» Продолжил дед попытки угадать. Пришлось прикоснуться к его плечу. Не знаю уж почему, но реально страшно было. Такое ощущение, будто в жару в холодную воду прыгнул. Даже сам смутился. Он остановился, как я и хотел, и посмотрел мне в глаза. Естественно, нет. Ты видел создателя антивируса. Она уехала на карателе во дворец. Наконец раскрыл секрет. «Постой, та, которая посудомоечная машина?» Удивленно спросил он. «Ну, нет у меня возможности добыть нормальные документы. Хотя, если бы спросить у графини...» «У графини?» Воскликнул дед, перебив меня. «Ну да, но как-то неохота связываться с этими марксистами». Ответил, не задумываясь о его реакции. «Где она?» Потребовал он информацию о ее местоположении. «На Северном Урале. Странная у нее способность, конечно, но она вроде вполне адекватная». Ответил ему. «Адекватная? Да ты знаешь, сколько людей она сгубила?» Чуть ли не взвопил он. «Знаю, но вот ты не представляешь, при каких обстоятельствах эта графиня...» «Попала мне в руки. И в каком состоянии? Можешь поверить на слово. Гуманизма в моём поступке не было. Она для меня что-то вроде очень ценного оборудования», — ответил с вызовом в голосе. «Так и она с какими документами?» — нахмурившись, поинтересовался он. «Скарлетт Катаут», — ответил я, усмехнувшись. «Постой, она на самом деле графиня?» — изумился дед. «Она самая. Чистокровная, английская. Голубая кровь». Просто связалась не с теми. Не понимала, чем это может закончиться. Но МГБ САСШ самой её профукало. Нечего было микроскопом гвозди забивать и меня так искать. Заявил с усмешкой. Так, постой-ка. А вот с этого места про МГБ поподробнее. Сразу ожил он, заинтересовавшись. Попал я там, в Японию, в очень пристранную историю. Под Академ островом формировалась точка бифуркации вокруг древа диаграмм. А графиня это и есть очень сильный специалист по работе с ней. В общем, мое появление как-то угрожало руководителю МГБ, но не непосредственно, а в будущем, если они меня не остановят там. Но опять вмешалась Настя. Естественно, как всегда, у всех все пошло наперекосяк. Если разобраться, ее воздействие было едва заметным, а вот последствия видел весь мир. Нет, без меня бы там, наверное, ничего не вышло. Я ведь на самом деле не электро, только вот своему дару пока не придумал адекватного обозначения. «Разве что говорящий с машинами. Как-то так». Изложил историю очень кратко. «В твоём отчёте такого не было», — проговорил дед с упрёком. «Мне нужно было время обдумать. Там просто на такую блажь времени не было». Одно событие цеплялось за другое, то за третье. Разрыв цепочки в любом месте приводил к моей смерти. Не знаю как, но прошёл по грани. Однако кроме меня самого никто не принимал решения. Пояснил в ответ. «Просто ты везучий сукенсен. я счастлив, что это так». Возможно, это одна из причин, по которой Настя тебя и выбрала. А ситуация, между прочим, очень серьёзная. МГБ САСШ было причастно к обеим попыткам твоего убийства. И, видимо, они не успокоятся. Единственное, не понимаю пока, каким боком к этому то высказывание твоего убийцы. Но, похоже, придётся тебя посвящать семейную историю». Проговорил он задумчиво и, развернувшись, пошёл по дорожке дальше в сад. «Про мою везучесть не думаю. Как-то слабая основа». «Но зачем безопасникам североамериканцев моя смерть?» – задал недоуменно вопрос. «Всё дело в фамилии, которую ты тогда назвал. Шереметьево. Видишь ли, когда-то я носил её. Давно это было». Задумчиво проговорил дед и замолчал. «И что в этом такого?» Нетерпеливо спросил его. «Хм, сейчас, наверное, никто и не поймёт. Кроме, пожалуй, исследователей тех времён. Речь ведь идёт о 15 веке». «Просто вдумайся, мир тогда был совсем иным, и волшебников было мало, да и слабыми они были. А я вообще неправильным. Это сейчас таких назвали эсперами, а тогда никто не понимал разницы». И опять он задумался. «Постой, тебе что, уже 600 лет?» – изумлённо спросил его. «Немного больше, но с моих позиций это уже не имеет значения. Так вот, род этот очень древний и когда-то был весьма влиятельным. Но есть одно «но» – московский». Это сейчас городок так себе, но тогда претендовал на лидерство в русских землях, наряду с Тверью. Я и в те времена таким же был. Не желал забивать голову всякими родами и местами, из-за чего батюшка и выгнал из отчего дома. Вот тогда ты -то и познакомился с Иваном Михайловичем, в ту пору великим князем Тверским. Но как, был представлен ко двору, естественно, он звал на службу, хотел хоть немного силы своего более могущественного соседа себе привлечь. Представь себе, всё было к тому что Москва должна была стать главным городом Руси. Но на кой чёрт мне это надо?» Рассказал он из-за тех, о чём-то задумавшись. «Вот ёлки Новый год. Это что же, мне сейчас рассказывают, почему Тверь возвысилась? Получается, ты бессмертный? Решил его с этого бока растормошить?» «Нет, конечно. Убивали меня много раз. Просто был у меня знакомец в те времена, прочитавший особым образом свои способности к волшебству. Безродный, кстати». Вот он и придумал одну занятную штуку. Почему я до сих пор жив? А год шёл 6 Как раз в ту пору пришло моровое поветрие. И вот Иван Михайлович уже собирался приставиться. Но тогда-то и пришёл я к нему с предложением, от которого ему было трудно отказаться. Прямо скажем, шантажом выторговал себе привилегии. Не обзаводиться родом. Вот с этого момента и пошли у Твери дела в гору. А я стал предателем и подвергнут анафеме. «Любили это дело в Москве. Так что пришлось срочно умереть. Правда, тогда так и не умели делать, как с тобой. Вот и обошёлся простой сменой имени». На этот раз он замолчал специально, чтобы взглянуть на мою реакцию. «А чё я? Шок, это по-нашему». «Постой, а что случилось с Иваном Михайловичем?» – спросил я, наконец, отмеряв. «А что ему будет-то? Вручит тебе сегодня указ о правах на второй круг». «Да, мы действуем по-разному. Я на виду, он как бы каждый раз становясь новым императором из народа». Улыбнувшись, поведал он. «Зачем мне-то было это знать?» Задал я вопрос удивлённо. «Ну не совсем же я тупой, чтобы не понимать. После такого долго не живут». «Власть в этом государстве сбалансирована. Была, во всяком случае. Если бы не Настя, думали, что так оно и есть до сих пор. Император олицетворения власти, я наказующая длань. И так было до недавних пор». Моя способность это внесение диссонанса в работу мозга. И способности мага как не бывало. Вот за это меня боятся пущи смерти. Ты был всем, и пуф. Но пришло новое время, и появилось множество эсперов. Проговорил он и опять остановился, задумчиво уставившись на меня. Я-то тут при чем? Поняв намек, воскликнул в ответ. Ты думаешь, мы отчеты читать не умеем? В частности, воротынская, умна, красива. Начал заливать он соловьем. Меня несколько сбила с толку такая смена темы. Если мне тут ее сватают, то нет, заявил решительно в ответ. Что же ты так сразу, а если она в комплекте с Галициной? Подружки как-никак. Сам, между прочим, виноват, а теперь в кусты? С усмешкой поинтересовался дед. Да при чем здесь они? воскликнул в ответ. Опять не понимаешь. Тут же спросил он с Ехидцей. Нет, признался ему, как на духу. «Сегодня ты вернёшься во второй круг, но уже как Рэм, и щеня. У тебя нет такого авторитета, наработанного столетиями, как у меня. И как ты собираешься становиться новой наказующей дланью?» Поинтересовался он у меня. «Кстати, о ней!» – воскликнул на это. «Ты от ответа-то не уходи. Он ведь прост. Нужно перейти в первый круг, а для этого необходимо три жены из него. Так?» Прижал он меня к стенке, фигурально выражаясь. «Да, но ведь ты пока двоих называл. И почему всё-таки я?» Опять пристал к нему с этим вопросом. «Что, они хочется становиться страшилкой для взрослых? А придётся. Напоминаю про твои же отчёты о поездке в Японию. Может, расскажешь, куда это их самые-пресамые менталистки пропали?» «Да-да, те, которые столько уважаемых людей врагами своего государства сделали. Не в жизни поверю, что они и к твоим ручкам не прилипли. Если уж ты и графиню пригрел...» то и от них не отказался, тем более сам писал про возможности маяка. А теперь скажи, не узнаёшь место?» Неожиданно для меня задал он вопрос, совсем не про то, о чём говорил. «Э, ты знаешь?» Растерянно проговорил, повертев головой. «Естественно, это как раз и ответ про третью невесту», заявил он, подмигнув. «В каком смысле?» Попытался прикинуться шлангом. «А не надо было дочке его величества фингалы ставить». «Тут даже я не смог отвертеться от такого счастья для своего внука. В общем так, сначала предполагалось по-хорошему, а теперь так. Женишься, и никаких мне тут больше разговоров». Поставил он меня перед фактом. «Так-то одной больше, одной меньше». «Да я не против, только неужели она так страшна?» Поинтересовался у него осторожно. «Кто?» Переспросил дед, видимо, не поняв, о чём речь. «Дочка эта». Сразу же уточнил для него. На лицо нормально». Ласкодонка просто». Откликнулся дед сразу. «Это мелочи. Есть только одна трудность. Менталисткам пока никакого доверия нет». Указал ему на особые обстоятельства. «Раз говоришь «пока», значит, предполагается решение. Да и не будет никто тебя гнать. Сам понимаешь, это дело деликатное». Не стал он акцентироваться на моём заявлении. «Просто есть другой путь. Мы тут недавно поигрались с НЛП. Проговорил я неопределённо». «Это та полушарлатанская ерунда?» Сразу стал он в позу неприятия. Так-то да, но если соединить это с некоторыми технологиями в вычислительной технике, то она оказывается вовсе не такой бесполезной, как казалось раньше. Просто прорабатывать алгоритмы нужно. Кстати, Хьюго как раз хорошо подходит для работы с этой методикой. Кинул пробный шар. И насколько реально реализовать? Почему-то осторожно поинтересовался он. Абсолютно. На себя испытал. Тоже думал Блаш, Вот и доверился одной особе. «В итоге повёл себя совсем неподобающим образом. К тому же и не жалею даже об этом», — заявил сразу же. «Что же ты такое совершил?» Настороженно поинтересовался дяд. «Как бы это сказать-то? В общем, перетоптал всех кур в своём курятнике». Признался чистосердечно. «Это ерунда. Тебе в новом поместье подобное, возможно, каждый день придётся делать. Плохо, конечно, что ты так рано стал главой рода. Но что тут поделать? Такова специфика». «Поэтому и не хотел никогда со всей этой байдой связываться. А теперь послушай меня. Судя по всему, ты сейчас раскрыл, сам того не понимая, как нашу страну поставили почти раком. Эту НЛП случаем не в 70-х годах придумали». Спросил он в конце. «Да». Подтвердил его утверждение. «Так вот, теперь можно точно сказать, что примерно в эти годы вдруг ни с того ни с сего началась деградация и разложение церкви». А ведь она имеет очень важную функцию обратной связи, не зов с верхами. Со временем мы перестали получать реальную картину происходящего на местах. А там начали творить беззаконие. Люди постепенно потеряли веру во власть, и нам теперь исправлять ситуацию не одно десятилетие. И если ты говоришь, что можешь и здесь поучаствовать, то для твоей Хьюго будут документы уже вчера. Нет ничего труднее, чем завоевать доверие, и нет ничего проще, как его потерять. Пример Шереметьевых прямо кричащий, ведь их никто не принуждал, мозги не промывал, но они чуть тебя не убили. Не сами, нет, просто они так управляли, что это стало возможным. Ирония была в том, что наши бывшие холопы чуть внука своего господина не отправили в мир иной, поэтому неудивительно, что сам лично выпорол розгами и бывшего главу с женой и его отца. На глазах, между прочим, тех двойняшек, что тебя пытались всучить. В общем, этот род. «Просто заберёшь себе. А если сможешь им промыть мозги, когда этого против нас действовали, можно считать, что не зря жизнь прожил. В общем так, сгодятся все возможности, лишь бы восстановить хотя бы в верхах порядок». Заявил дед. «Есть только один момент. Хьюго не одна. Далеко не одна». Замялся я с просьбой. «Сколько есть, всем сделаем нормальные документы. А колюш уж они такие способные, то будут дворянками». Раздухарился он. «А можно как-нибудь без последнего? Ещё ведь и самому отслужить придётся. А они мне и самому нужны. У них никаких особых способностей нет. Но от этого волшебникам справиться с ними легче не станет. Вооружены-то они, не дай боже. Но если что, заблокирую всё нафиг». Стал объяснять ситуацию. «А кто они такие?» Задал он вопрос напрямую. «Что-то вроде капитанов кораблей Туманного флота». Ответил ему. «Так просто? А мы думали, где его искать?» Произнес он, улыбнувшись. Кораблями можно и через пульт управлять. Учитывая, что они прошли модернизацию по технологиям, полученным с летальных аппаратов североамериканцев, то они могут и по Солнечной системе свободно перемещаться. Глаза моего деда надо было видеть. Потом он сглотнул. «Значит, не ошиблись. Пора тебе уже в первый круг. Но не всё сразу. Со свадьбами отдельно решим. Сначала указ, потом переезд в имение на берегу Средиземного моря. Вернее, только участок». «Школа, к сожалению, рядом, километров 300 всего. Ерунда, ты всё равно новенький, да ещё и выскочка. В общем, не облажайся там, а по поднятым тобой вопросам будем решать. Господи, разворошил ты со своей поездкой в Японию буквально всё. А где корабли-то?» Резко поинтересовался дед. «А я и не говорил». Ответил ему. «А сам думал в этот момент, почему 300 километров это рядом, и почему это плохо».